Едут в поезде двое, один разгадывает кроссворд и спрашивает у второго, не подскажешь, женский половой орган пять букв, а по горизонтали или вертикали, по горизонтали, тогда пиши ротик.